Вы чудовище, Саманта. Захожу в свою спальню и первым делом направляюсь в душ. Мне нужно смыть с себя все. Этот день и все чувства, которые я испытала. Когда Хантер наказывал Морриса, я испытала слишком много эмоций. Одно дело, когда ты услышал об этом или где-то прочитал. Но когда ты видишь своими глазами то, что увидела я, это ужасно. Во что превратились люди? В кого превратилась я? Сначала я испытала триумф от понимания того, что Хантер уничтожит ублюдка. Потом я испытала отвращение. К себе, ведь я не такая. По крайней мере, раньше я не являлась человеком, который испытывает удовлетворение от страдания других. Я не выдержала и покинула комнату мистера Морриса и вышла на улицу. Натолкнулась на Майкла возле статуи черной пантеры. Он просто стоял и смотрел на нее. Я подошла и тоже стала рассматривать черную грациозную кошку, с которой у меня складываются только самые нелицеприятные воспоминания. Хантер сказал уничтожить ее, спокойно говорит Майкл. И тут до меня доносятся очередные ужасающие крики Морриса. Я закрываю уши ладонями, и это привлекает внимание Майкла. «Давай я провожу тебя в машину. Хантер скоро закончит, и вы отправитесь домой». Я только утвердительно киваю головой, и он уводит меня все дальше и дальше в сторону выезда из города. Подводит к машине и открывает пассажирскую дверь. «Спасибо», — говорю я и забираюсь в салон черного внедорожника. Майкл закрывает за мной дверь и уходит. Я остаюсь одна и просто думаю. «Я вспоминаю всю свою жизнь», сестру, существование в подземелье. Следом я выбралась оттуда и попала в еще более мрачное место, в город с ублюдской черной кошкой. Дальше я оказалась в кресте и прожила там какое-то время. Потом я уехала из креста в Хелл только для того, чтобы не бросать маленького Майкла. Рой поехал за мной. Он всегда следовал только за мной. И к чему это привело? Прикрываю глаза... Но тут же слышу позади машины какой-то звук. Оборачиваюсь и наблюдаю, как полностью голый морис стоит словно собака, привязанный за шею, а веревка соединена с машиной. Хантер прощается с Картером и направляется в мою сторону. Открывает водительскую дверь и садится за руль. Говорю первое, что пришло мне в голову. Он не дойдет до Хэл. Значит, я протащу его тело по всей дороге. Совершенно спокойно отвечает Хантер. И мы поехали. Машина двигалась слишком медленно. Здоровый человек бы успевал идти за ней. Но Моррис то и дело падал, но снова вставал. Опять падал и поднимался. Все машины уехали вперед. Остались только два внедорожника. Впереди нас едет Айзек. Мы следом за ним. Так продолжалось примерно две мили, пока Моррис окончательно не свалился на землю. Его тело не двигалось, и я понадеялась, что он умер. Хантер остановил машину, покинул салон, подошел к Морису и толкнул его носком ботинка. Тот еле заметно зашевелился. Хантер достал из кармана брюк небольшой шприц и ампулу, присел на корточки и ввел иглу в вену бывшего главы Черной Пантеры. Через несколько секунд тело Мориса начало биться в конвульсиях, но это длилось недолго. Он встал сначала на четвереньки, а потом с трудом выпрямился в полный рост. Хантер молча вернулся в машину, и мы поехали вновь. Но через милю морис снова упал, он был жив. Но Хантер надавил на педаль газа, и мы рванули с места. Я не знаю, сколько еще морис пробыл в сознании, но как только мы подъехали к воротам Хэл, то оба внедорожника синхронно остановились. Айзек вышел из машины, в его руках был огромный тесак. Он не спеша подошел к телу, и одним точным движением отделил голову от тела. Вот и все. Теперь мистера Морриса окончательно не стало. Зачем это? Он и так был мертв. Его голова украсит вход в арену смерти. Спокойно отвечает Хантер. Зачем? Недоумеваю я. В моем городе есть его люди. Я не могу просто их перебить. Ведь не все являются виновными. А это... Он указывает рукой в сторону трупа Морриса. Гарантия того, что они не будут делать глупостей. Они своими глазами увидят, что я сделал с Флинтом Моррисом. И представь, что они будут воображать, я сделаю с ними, простыми смертными. И как долго его голова будет висеть в городе? Думаю, недели будет достаточно. А тело? А тело пусть доедают твари. Мне плевать. Я даже не заметила, как уехал внедорожник Айзека. И сейчас... Стоя под душем, я думаю о том, что все закончилось. Но нет гарантии, что не начнется что-то более ужасное. Кажется, что в нашем мире нет места добру и светлым моментам. Остались только грязь, разврат и преступления. Выхожу из ванной и вижу в своей комнате Эмбер. Я тут же подлетаю к ней и обнимаю, она делает то же самое. «Боже, как я рада тебя видеть!» — кричит она мне в ухо. «Я тоже!» — отвечаю я. Она отстраняет меня на расстояние вытянутой руки и серьезно смотрит в глаза. «Там с тобой произошло что-то ужасное? То, о чем ты хочешь поговорить? Нет, я в порядке. Как мальчики. Где они?» «Они сейчас в кабинете Хантера. Пошли докладывать, где мы были и что делали». Это вызывает у меня настоящую улыбку. Я так скучала по всем. Кажется, что прошли годы с момента, когда я видела их в последний раз. «Хочу их увидеть». «Нам нужно сначала зайти кое-куда, а потом отправимся к детям. Но, думаю, сначала ты захочешь переодеться». Я оглядываю себя и понимаю, что на мне надет только бежевый махровый халат до середины бедра и теплые носки. «Да плевать, я скучала по ним и не хочу медлить. А Хантер, ну, он видел меня голой уже дважды, так что... И я видела его голым. Жар приливает к щекам. Подумаю об этом потом». Хватаю Эмбер за руку и тяну вместе с собой. В коридоре выпускаю ее руку и бегу в сторону кабинета. Без стука открываю дверь и замираю на входе с открытым ртом. Хантер сидит в своем кресле. На нем белоснежная рубашка, верхние пуговицы расстегнуты, а рукава закатаны практически до локтя. Он сидит в расслабленной позе и улыбается. Но не мне. Он улыбается Шарлотте, которая сидит на краешке стола. Слишком близко к нему. Ревность и злость, чистые, неразбавленные чувства вскипают во мне. «Какого хрена она здесь делает?» — как можно более спокойно спрашиваю я, несмотря на то, что буря негодования бушует во мне. Шарлотта оборачивается на мой голос и спускается со стола. «Ой, прошу тебя, не ревнуй. Он не в моем вкусе. Мы просто обсуждаем, где именно я буду жить и чем заниматься», — совершенно будничным тоном говорит она. Что? Шокированно кричу я и прохожу глубже в кабинет. Ты не будешь жить здесь? Буду? Хантер, как ты можешь? Не знаю, что она там сделала для тебя, но она убила Роя. Шарлотта сводит брови и оборачивается в сторону Хантера. Ей что, никто не рассказал? Не было подходящего момента. Отвечает Хантер и потирает переносицу пальцами. Он что, нервничает? Ему неудобно? Что не рассказали? Все молчат, а я готова взорваться от негодования. Но тишину нарушает Шарлотта. Полтора года назад я познакомилась с Картером. Он поймал меня, когда я пыталась пробраться в кабинет Морриса, и не знаю, что именно я хотела сделать. Убить его? Или хотя бы покалечить? Но ты сама ушла в черную пантеру. Перебиваю ее я. Да, сама. Я сбежала из креста вместе с матерью Джей. Чтобы ты понимала, тогда... Три года назад я искренне ненавидела Джей Морис. Я готова была сделать все, чтобы причинить ей боль, уничтожить ее. Поэтому я сбежала с Анной и пыталась разобраться в себе. Со временем до меня начало доходить, что именно Флинт Моррис виновен в смерти моей сестры. Я стала искать мести. Постоянно крутилась рядом с Анной до того момента, пока она не пропала. Но Моррис не оставался без охраны. Никогда. За ним всегда таскалась свита головорезов. Но мне повезло. Из-за того, что Анна рассказала Моррису обо мне и моей злости на Джей, он взял меня под свое крыло. Так длилось полтора года. Я работала на него, выполняла мелкие поручения и каждый раз подыгрывала. Он очень любил говорить о своей дочери. Постоянно грезил тем, что однажды он избавится от нее. Но я ждала слишком долго, и мое терпение закончилось. Ночью я пролезла в дом Морриса но даже не успела добраться до его комнаты, меня поймал Картер. На тот момент я еще не знала, что он работает на Хантера. Я вообще ничего о нем не знала. Но именно он убедил меня подождать. Картер рассказывал о деяниях Морриса, о том, что он причинил боль не только мне. Объяснил мне, что если Морриса убить просто так, то на его место придет другой ублюдок и будет делать то же самое, что и Флинт. «Мне неинтересна история твоей жизни». «Я просто хочу, чтобы ты исчезла. Я не смогу видеть тебя изо дня в день и вспоминать то, что ты сделала». Но Шарлотта продолжает рассказ дальше, словно и не слышит меня. Полгода я близко общалась с Картером и даже подружилась с Ребеккой. Но ровно год назад Картер впервые попросил моей помощи. Из-за того, что я по-прежнему работала на Морриса, у меня был проход туда, куда Картер не мог попасть». Так я стала добывать информацию для Хантера, хотя тогда еще не понимала этого. Как только Картер убедился, что мне можно верить, то рассказал, кто он такой и что делает в «Черной пантере». Сначала я ему не поверила, но позже он убедил меня, и я впервые поговорила с Хантером по рации. И тогда он пообещал мне, что сотрет Мориса с лица земли и заставит его страдать. Он не просил моей помощи. Хантер просто сказал, что сделает это и без меня. Но со мной это случится гораздо быстрее. Я выставила ему некие условия, и он согласился. Итак, я стала работать на Хантера. Шарлотта замолкает и смотрит на меня. Смотрит такими глазами, что мне становится неуютно, и я спрашиваю. Что было дальше? За день до боя на арене смерти Хантер связался со мной и сказал, что именно я должна попасть на бой. Он велел любыми правдами и неправдами попасть на арену и проткнуть Роя копьем. Он даже сказал, почему это должно быть именно копье. «Что?» Я просто выкрикнула это и начала задыхаться. Она врет. Хантер не мог так поступить. Но тут же в голове всплывают его слова. «Ради Чарли я пойду на любые жертвы. Я делаю уверенные шаги в сторону Хантера. Он не сводит с меня взгляда». «Это правда?» — тихо спрашиваю я и молюсь всем богам, чтобы это оказалось ложью. «Я не переживу, если Хантер виновен в смерти Роя». «Да», — отвечает он. «Я замахиваюсь и со всей силы ударяю его по лицу. Меня душат рыдания. Как он мог? Чудовище!» «Эмбер, уведи ее отсюда!» — раздраженно говорит Хантер. «Сейчас?» — тут же переспрашивает Эмбер. «Ты должна была показать ей все еще десять минут назад, до того, как она ворвалась в мой кабинет!» Хантер переходит на крик. «Он зол. Ненавижу его». Чувствую, как руки Эмбер тянут меня из кабинета, в котором остаются Хантер и Шарлотта. «Ты тоже знала!» — тихо говорю я. «Прости. Куда ты меня ведешь? Ты должна кое-что увидеть. Я не хочу». Мы спускаемся по лестнице на один этаж ниже, и останавливаемся напротив двери в большую комнату Роя. Да они издеваются надо мной. Поворачиваюсь к Эмбер и толкаю ее в грудь руками. «Да вы все чудовища! Зачем ты привела меня сюда? Лишний раз напомнить, что его нет? Я и не забывала никогда!» Меня сотрясают рыдания. «Я думала, что вернулась домой, а попала в логово Гадюк». Эмбер обходит меня и толкает дверь. Она медленно открывается, а я тем временем погружаюсь в боль с головой. — Ты должна была это узнать по-другому. — Прости, — говорит Эмбер, хватает меня за руку и толкает в комнату. — От неожиданности я делаю несколько быстрых маленьких шагов и оказываюсь в спальне Роя. Тут все, как и было прежде. Это пытка видеть место, где он жил, где его больше никогда не будет. — Привет. — Привет. Мерещится мне голос Роя, и я оборачиваюсь в сторону кровати. «Рой?» — тупо переспрашиваю я. «Да, это действительно я». «Что за...» — это было последнее, что я успела сказать, и погрузилась в темноту.